Но почти одновременно то же самое имя напоминает автор очерка и совершенно другие вещи. Там есть могила англичанина Макколета. Может быть, с могилой связано имя зловещего острова. Смотрите, самый остров уже отошел куда-то в сторону. Осталось его название. Но в то же время, хотя только что как раз оно, это имя казалось зловещим, теперь зловещим представляется уже самый остров. Мрачный колорит оторвался от имени и прикрепился к тому, что он называет. Там было зловещее имя, тут стало имя зловещего острова. Переставшее само по себе вызывать тревогу имя, порождает совсем другие чувства. Любопытство, живой интерес, что оно значит. Конечно, военный корреспондент и писатель рудный, можно поручиться не специалист по науке об именах мест, нечего от него требовать глубоко научного исследования одного из них. Но, как каждому любознательному человеку, ему трудно перенести видимую бессмысленность любого названия, даже заведомо иноязычного. Любое непонятное географическое имя мешает спокойно жить, оно шерстит, как грубошерстный шарф, раздражает, как попавшая в обувь песчинка. Рудному вспоминается. На острове том есть могила, на могиле надгробная плита. И как будто на плите обозначено, что под нею погребен английский офицер МакЭлиот, по-видимому, моряк, закончивший свой жизненный путь далеко-далеко от Типперери. Чуждым чуждом море, у враждебных берегов. Когда? Может быть, в 1854-55 годах, когда корабли адмирала Нейпера маячили перед Свиабургом и Кронштадтом? Возможно, в 1919 году англичане и тогда шарили тут, пытаясь задушить на корню революцию. Кто знает, возможно, оно и так, пишет трудный нетопонимист. Но я-то давно уже живо интересуюсь топонимикой. И теперь предположения рудного начинают беспокоить, шерстить уже меня. А возможно ли? С одной стороны, да. Макалет мякилоту Очень похоже. Но в то же время тот, кто вслушивается в название, может заметить, что очень уж по-фински оно звучит. Что значит звучит по-фински? Я опишу эти строки в поселке на Карельском перешейке, который сейчас именуется Комарова. До Великой Отечественной войны он носил финское имя келло По-фински оно значило Колокольная гора. Довольно ясно. Мяки гора и имена, в которые входит мяки, всего вероятнее финские. Но тогда становится очень существенным вопрос о Лото. «Не значит ли оно чего-нибудь по-фински?» «Я смотрю в словарь и обнаруживаю Луото, подводная скала, риф, каменистый островок. После этого глыбистого гранита откроется Калбуда», — записал Рудный. «Совпадение с неким значением одного из элементов, составляющих ими место, еще ни от чего нас не страхует». Чудак, который, узнав географическое имя Фудзи-Яма, название вулкана, стал бы объяснять его тем, что на вершине каждого вулкана есть кратер, то есть русская яма. И тотчас же уперся бы во второй составной элемент Фудзи. По-русски фудзи ничего не означает, приходится обращаться к японскому языку. Там оно означает огонь, пламя, огненный. А яма. По-японски, наоборот, гора. Два элемента уже что-то доказывают. Ну что же, все стало ясным. Рудный не прав, и дело о мак так сказать, закрыто. Ничуть не бывало. Оно только начинается. Давайте рассуждать на трое, а может и на четверо. Самое простое предположение таково. «Был среди тысяч островков в финских шхерах один никому не нужный и неинтересный. Люди называют только то, что привлекает их внимание, в чем они кровно заинтересованы. О том, мимо чего проходит равнодушно, они иной раз упоминают и разве что описывают этот предмет, не присваивая ему никакого личного имени. В море остров был крутой, непривальный, нежилой». Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. Помните в сказке о царе Салтане? Не нужен никому ни привальный, ни жилой остров. Вот он и не назван. И нет у него имени. Но изменяются обстоятельства. И что-то привлекает к пустой равнине человеческое внимание. Неважно, что. У берегов обнаружилось ловкое место. На самом островке нашла горшечная глина. Кто-то взял, да и поселился на нем, и начал разбойничать. И тут сплошь и рядом безымянный островок переживает своеобразные крестины. Вчера еще рос на нем дубок единый, а сегодня он может уже стать дубовым островом. Дуб островом. Островом зеленым, маячным. Дуб-то стал маяком, приметой. Да мало ли еще какое имя, может к нему прилепиться мимо острова Буяна. Вполне возможно, что и в нашем случае произошла такая же история. То, что раньше просто описывалось Мякилото, каменистый островок, превратилось в некий момент в мякилота остров, носящий такое собственное имя. Кругом уйма столь же каменистых рифов, но только один мягкилота Разве не могло так быть? Вполне могло.